Глава 35 «Я требую отпустить меня! Немедленно!» — орала пленница, дергаясь на лавке. Та была хитро вделана в стену с помощью фигурных брусьев, так что женщина могла освободиться единственным способом — выпутаться из веревок, как есть. Но Волков потрудился на славу, опутав ее, как паук, попавшуюся муху, и в ближайшую сотню лет несчастной культистке это не грозило. Вопила она, впрочем, ничуть не тише Терентия, поэтому совершенно неудивительно, что когда Вульф вернулся и обнаружил пришедшую в себя культистку, его и без того припаганнейшее настроение упало совсем уж ниже Плинтуса. Минут пять он молча наблюдал за тем, как женщина изгибается в путах и тщетно пытается ослабить узлы, тогда как близняшки и Наталья с нетерпением ждали начала. Дамочка была, надо сказать, довольно симпатична, но до восхитительной красоты Зайцева ей было очень далеко. В первую очередь потому, что на лице Натальи был хорошо заметен интеллект, а здесь только его отсутствие. Когда же пленница наконец затихла, он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, приглашая ту сделать первый ход. «Кто вы такие?» Ход не отличался оригинальностью. «Мы — представители комиссии ООН по защите прав секс-меньшинств», ответил Волков. «Прибыли в этот мир, чтобы проверить ориентацию уродов, закрывших его от земли». «Как вы прошли через барьер?» А это было уже интереснее. «Мы владеем секретными псионическими техниками монастыря Шаолинь. Но что это все вы, да вы спрашиваете? Я тоже хочу кое-что спросить. Не откажете?» Женщина молча дернулась еще раз, но ничего не изменилось. Взгляд ее стал затравленным. Культистка явно поняла, что дело пахнет жареным. Эффект дополняли близняшки, которые с грозным видом застыли позади Волкова. Наталья, чтобы не мешать, пристроилась чуть поодаль. — Давайте начнем сначала. — Вы кто? — Я... — Я Лена. Рея громко фыркнула. — Хорошо, Лена, — преувеличенно серьезно сказал Вульф. — А я Василий Пупкин, оперативник департамента контроля реальности. Вот и познакомились, да? Теперь ответьте, на кой хрен вам понадобилось закрывать этот мир? — Главный найдет вас и убьет. Странная логика мимолетом удивился Волков. «Ну да ладно, кто такой этот ваш главный?» Лена долго плевалась, возмущалась, потом перешла на рыдание, но сердце Вульфа осталось каменным. В конце концов она все же сдалась, и Волков пожалел, что не захватил в плен ее безвременно почившего друга. Толку от Лены, как от языка, оказалось немного. Впрочем, и тех крох, которыми она все же поделилась, вполне хватало для рисования хотя бы общей картины. Главного звали Сергей, фамилию Лена назвать не смогла. Был он бывшим силовиком, суровым, накачанным и крутым. На этом информация о нем заканчивалась. Куда лучше Лена знала убитого друга, который оказался вовсе не другом, а бывшим ментом, крышей борделя, где работала эта самая Лена. Примерно в этом же качестве ее и взяли с собой сюда. Точнее, взяли как управительницу по хозяйственным делам, но не стеснялись при этом время от времени обращаться по прямому назначению. Лена не отказывала. Клиенты постоянные, аккуратные, обеспечивающие материальное положение и возможность удовлетворять чувство собственной важности за счет подчиненных девок, уже местных. В сущности, она даже не сменила профессию, только расценки и посетителей. Верхушку культа представляла собой группа из бывших и действующих сотрудников российского МВД с небольшой примесью белорусов, казахов и украинцев. Базировались они где-то в Демере, где именно Лена понятия не имела. Идеология не держалась в секрете от землян, и все оказалось проще пареной репы. Сюда ушли в поисках лучшей жизни. Главного уволили с работы по сокращению, около года он перебивался охранником на мизерной зарплате, но разгадывать красфорды и есть доширак ему быстро надоело. Тогда-то и возникла идея свалить на Дикий Запад тот самый, о котором рассказывал едва не проданный колдуну-педерасту тезка главного. Собрав таких же обездоленных товарищей, Сергей воспользовался старыми связями, нелегально купил на последние деньги несколько порталов, и все завертелось. — Дела, — покачал головой Волков. — Илла, уведи нашу гостью в чулан на ее там. — Хорошо, хозяин. — Что со мной будет? — взвизгнула та, снова задергавшись в путах. Илла, не чинясь, отвесила культистке за трещину. «Ах ты, тварь! Главный!» — Степнячка врезала ей снова. «Тебя! Еще одна оплеуха! Выдерет!» На этот раз Илла била в полную силу так, что голова несчастной землянки мотнулась в другую сторону. Тут Лена поняла, что дело дрянь, и затихла. Волков молча наблюдал, как ее отвязывают и тащат в чулан. Мысли в голове бродили самые дрянные. «Занятная история», — сказала Наталья. «Только не говорите, что департамент пропустил создание целой мафиозной организации». «Департамент не занимается проблемами других миров», – вздохнул Волков. «Наше присутствие здесь ограничено и ставит целью спасать попаданцев не более того. А на Земле все преступления культа заключаются в покупке оружия и порталов, ну и найме людей, причем добровольном найме. Мы, конечно, отслеживаем нелегальную торговлю порталами, но это ерунда». «Никогда не знаешь заранее, продают ли их очередным туристам-дикарям или таким вот мафиози». «Это Лена». Имя она назвала с такой брезгливостью, будто говорила о слезняке. «Сказала, что мира не закрыли для защиты. Вам не кажется, что она врет?» «Нет, она говорит правду. Другое дело, что это ей так сказали. А в реальности, скорее всего, все иначе. Строить стену в таких масштабах — глупость». Куда удобней просто спрятаться, их бы никогда не нашли. Нет, тут явно что-то серьезней. — Хозяин, — подала голос Рея, — мы убьем эту женщину? Не хотелось бы, — вздохнул Волков. Гражданских убивать он очень не любил, а женщин так особенно. Но и идеи, что с ней делать, тоже пока что не очень. У меня есть идея. — Вот как? — Вульф по-новому посмотрел на степнячку. До сих пор он воспринимал ее исключительно как верную помощницу, не задающую вопросов. Еще одна пара рук, пара ног, пара глаз, не более того. Огневая поддержка, помощь в походе, удовлетворение сексуальных нужд, благо, что близняшки отдавались ему охотно и с удовольствием, это да. Но вот интеллектуальной деятельностью девушки не занимались вообще из-за намертво вшитого в мозги кодекса поведения, запрещающего возражать и тем более советовать что-то хозяину. Рея, правда, изредка и с осторожностью нарушала эти правила, а Волков поощрял ее, и теперь, судя по всему, барьер оказался сломан. «Говори и сядь, не стой». Рея осторожно присела прямо на пол. Волков мысленно закатил глаза. «Я не думаю, что люди Земли жили в самом храме», — сказала Степнячка. «В храме проводят ритуалы, но не живут. Значит, у них должен быть дом. Мы можем прийти туда и убить их, но его надо найти». Я предлагаю дать пленной сбежать и проследить за ней. Тогда можно будет атаковать». «Прекрасно», — восхитился Волков. «План не отличался особой сложностью и остроумностью, но вполне мог сработать. К тому же главное ведь было не в плане, а в том, что его предложила Рея. Глядишь, из нее получится вырастить отличного бойца, умеющего не только убивать, но и думать». «Хорошая мысль», — Наталья тоже одобрила инициативу. «Вот ее и реализуем». Волков поднялся и взглянул на Рею. «Из нас всех у тебя наибольший опыт выслеживания добычи, к тому же ты меньше всего выделяешься. Я слишком высокий, у Натальи приметные волосы...» Культуролог фыркнула. «Короче говоря, у тебя будет первое самостоятельное задание. Но хозяин, я не знаю города, а карта...» Рея потупила взгляд, и Волков вздохнул. Впрочем, что тут удивительного? Это, наверное, была первая карта, которую Степнячка видела в своей жизни. Операцию назначили на вечерние сумерки, идеальное время. Днем культистка вряд ли попробует сбежать, ночью ее сложнее будет выследить, а вот вечером самое то. Правда, оставалось надеяться, что Лена попытается сбежать при первой же возможности и не будет ждать ночи, придя к тем же выводам. Волков оценивал ее интеллектуальные способности как довольно скромные, но даже палка иногда стреляет. Оставшееся время употребили на обучение Реи использованию карты. Положение ухудшалось тем, что в Ринске с картой было сложно сориентироваться даже опытному туристу, потому что здесь полностью отсутствовали такие привычные вещи, как номера домов и указатели с наименованием улиц. К тому же Рее было банально очень сложно уловить саму концепцию картографии и такие понятия, как масштаб и азимут. Она умела ориентироваться по звездам и солнцу, но в городе и тот, и другой способ никуда не годились. В конечном итоге мучение Вульфа прервала Наталья, которая села заниматься со степнячкой сама, и это неожиданно дало эффект. Теория была пройдена за полчаса, после чего они отправились в город на практическое занятие, оставив Волкова растерянно чесать затылок и размышлять о педагогике. Так или иначе, проблема решилась в рекордно короткие сроки, и можно было приступать непосредственно к делу. Глава 36 Ритм жизни средневекового города мало походил на современный. В нашем мире на вечер приходится пик активности. Люди возвращаются с работы, отдыхают, гуляют. И все это заканчивается только в десять вечера, а то и позже. В Ринске же не было централизованного освещения, а люди вставали с рассветом и ложились в сумерках. Поэтому, когда Лена выглянула из чулана, который забыли запереть накануне, большая часть купеческого подворья уже спала. «Идет», — меланхолично бросил Волков, глядя на едва заметный в сумерках силуэт, пробирающийся к воротам. «Как думаете, Рея справится?» — спросила Наталья. Они стояли скрытые тенью, так что вряд ли беглянка смогла бы их заметить. Чуть поодаль также спрятала Силла, просто на всякий случай. «Это вам виднее, вы же с ней по городу с картой гуляли. Ринск не такой уж большой, тут надо привыкнуть к его атмосфере, а карта — дело десятое» но заблудиться все равно можно на раз-два. — Можно, — согласилась культуролог. Меня больше беспокоит, сумеет ли Рея незаметно проследить за этой Леной. Волков пожал плечами. Она не следопыт, но жила в степи, пока ее не продали. А там ремесло охотника учат с детства, и охотиться учат не только на зверей, но и на людей, так что это она умеет. Другое дело, что город не степь, здесь иные законы. Девочки, конечно, делают большие успехи, но все равно они еще дикие. — Как вы к ним относитесь, майор? От неожиданности Волков даже растерялся, подбирая слова. Да какое, собственно, ей дело-то мелькнуло вдруг в голове. — Ну, расспрашивает, значит, зачем-то надо? — ответил он сам себе, а вслух сказал. — Я их купил на рабском рынке, Наталья, и покупал не как князь, а просто искал помощников. Солдат. Вот солдаты они для меня и есть. А то, что постель согревают, ну, — он поводил рукой в воздухе, — были бы они мужиками, не согревали бы. Я ж не античный грек. Вы совсем не можете обойтись без женского общества? Он ощутил напряжение в ее голосе и ухмыльнулся про себя. Почему? Могу. Но если есть возможность сбросить напряжение с симпатичной девушкой, почему я должен блюсти целебат? А с Реей вполне себе в моем вкусе. Вы, кстати, тоже. Люблю рыжих. Наталья замолчала. Волков продолжал ухмыляться в мыслях, сохраняя при этом каменное лицо. Иногда я не знаю, что отвечать и как к вам относиться, наконец сказала культуролог. Вы очень прямолинейный и кажетесь совершенно простодушным человеком, но уже спустя час мне кажется, будто вы тот еще хитрый лис. Я не понимаю, какой вы настоящий. Верно, и то, и другое зависит от того, с кем я общаюсь. И как тогда вы общаетесь со мной? Искренне. «Мне нет нужды лгать вам». «Тогда скажите прямо», — Наталья посмотрела ему в глаза, — «вы считаете меня балластом?» «Уже нет», — вздохнул Волков. «Вы, конечно, не являетесь полноценной боевой единицей, но польза от вас есть, мы тут не только воюем». «Я думала, вы ответите по-другому. По крайней мере, относитесь вы ко мне именно так». «Да? Значит, надо будет посмотреть на свое поведение». «И хорошенько подумать над ним», — добавила Наталья. «Подумаю, не сомневайтесь». «Вот и хорошо. И, Владимир, раз уж у нас сегодня вечер честных ответов, какие у нас шансы, теперь, когда мы уже кое-что узнали?» Волков пожал плечами. «Я бы сказал, что хорошее», — ответил он. «Порталов мы лишились, но в крайнем случае можно будет добраться до другого представительства департамента, например, в Фейдланде, и взять их там. Может, придется взорвать еще один собор, но мы ведь это уже умеем, правда?» «А вернуться без порталов можно?» «Ну, тут так просто не объяснить. Вы знаете, что такое тонкая настройка Вселенной?» Наталья покачала головой. «В общем, это такая концепция в физики, которая строго определяет некоторые специальные константы, например, заряд электрона или постоянную планка. Если их начать изменять, в теории выяснится, что при этом не может существовать материя». Ну, многие считают, что это да некий высший разум Вселенную так настроил. Глупости, конечно. На самом деле есть бесконечное множество миров с другими значениями констант, просто миры эти пустые. Параметры изменяются синусоидально, и мы с вами на вершине графика. А справа и слева на других вершинах протянула культуролог? Именно. Параллельные миры с эльфами и гномами или кто там где живет. Мы их обозначаем по направлению отсчета от нашего L и R. Ну и номер присваиваем. Но тогда получается, что есть и двойник нашей Земли, где-то с нами, на графике. Но ну, если константы изменить совсем чуть-чуть? Не совсем. Материя и ее физика взаимосвязаны. Когда появляются элементарные частицы, соседние миры сливаются в один из-за искривлений пространства-времени, и все константы устанавливаются сами, по сути. Наша с вами Земля — это не один мир, а диапазон. Принцип неопределенности Гейзенберга не даст вам установить значение констант абсолютно точно. А вот дальше, где эти константы изменяются больше, чем на пару единиц в тридцатом знаке, начинается пустота. Но мы тут уже слишком углубляемся в физику, да и это объяснение я сильно утрировал, на самом деле все гораздо сложнее. Мне пока что понятно, а почему тогда люди не попадают в эти пустые вселенные? Сначала думали, что попадают, просто о таких визитах нет данных, мертвецы не болтают. Но потом провели серию экспериментов, и оказалось, что в мир без материи невозможно попасть, потому что его пространство-время не искривлено. Соответственно, энергетические затраты на прокол уходят в бесконечность. У нас и врата ставятся всегда на зонах аномалии, чтобы воспользоваться локальными пространственными вихрями. Иначе никак. Вот порталы как раз создают локальную аномалию – дыру между мирами, которая притягивается к аномальной зоне в другой вселенной. Теоретически это может сделать человек, Но ему придется затратить столько энергии, что вам придется съесть дневную норму бургеров, проданных в Макдональдсе где-нибудь в центре большого города. То есть никак? А если сделать портал самим? Тут есть другая загвоздка. Порталы сами по себе не сложны, все упирается в редкие материалы, которые, да, не любят высокую температуру, понимаете? Вы можете быть офигенным резчиком по дереву, но кипарисовый стул вы можете сделать только из кипариса. Вот как-то так. Можно найти заменители, но тогда придется построить электростанцию. Как все сложно, вздохнула Наталья. Именно поэтому мы выбираем простые пути. Так они и стояли, вглядываясь в стремительно сгущающиеся сумерки, пока на воротах не дрогнула калитка. Рея вернулась. С задачей она справилась на отлично. Разумеется, не требовалось быть Джеймсом Бондом, чтобы выследить несчастную Лену, которая даже ни разу не обернулась за все время пути домой. Но Ирея не была бондом. Так или иначе, она проследила за Леной до самого конца, богатого на вид подворья с кучей резных украшений и узоров на деревянных стенах, не хуже, чем у книги Небеляны. Внутрь, понятное дело, она не попала, но обошла подворье вокруг и убедилась, что чистокол сделан на совесть, просто так туда не пробраться. На воротах стояла стража, по счастью, больше занятая игрой в кости, чем изучением прохожих, и выглядели они совсем не как современные солдаты. Обычные стражники по причине жаркой погоды одетые очень легко, но с внушительными копьями и мечами. Типичный образ наемного охранника, услугами которых пользовались по всему демеру. Правда, у этих были еще зеленые плащи с символом единого бога. По просьбе Натальи Рея нарисовала его на земле подворье, и Волков только печально вздохнул, когда степнячка закончила. — Нет бы что-то свое придумать, — пробормотал он, глядя на коряво выведенный логотип компьютерной игры Assassin's Creed. Нечто вроде наконечника копья, а под ним дуга. — Вам знаком этот символ, — удивилась Наталья. — Угу, люблю иногда в игрушки пошпилить, да. — Неужели вы думаете, что... — Главный играл вот в это? — Не думаю. Скорее всего, идею предложил кто-то из молодых. Надо же им было придумать пафосную историю для неофитов. Те любят крутые тайные общества. Так что, в общем-то, идея здравая, а Юбисофты вряд ли обратятся сюда с иском. Юбисофты? Разработчики, не берите в голову. Ладно. Что мы будем делать? Ну, было бы неплохо провести разведку. Соваться в змеиное гнездо без подготовки опасно, к тому же у моих девочек нет нужного опыта. Но времени у нас нет. Сейчас это Лена рассказывает боссам культа, где мы засели, и уже завтра, скорее всего, они нагрянут сюда а если успеют собрать силы, то и сегодня. «Илла, приведи сюда Майкла». «Кого хозяин?» «Черного человека, блин!» «Есть!» «В общем, так», — сказал Волков, глядя ей вслед. «Мы с американцем работаем вдвоем. Девочки прикрывают снаружи с бесшумным оружием. Вряд ли они смогут серьезно помочь, но чем черт не шутит. Рисковать их жизнями я не хочу, постреляют, как котят. В рукопашной у них преимущество, на дистанции наоборот. Так что пойдем парой». «А вы, Наталья, останетесь здесь?» «Нет!» «Вот как?» Волков внимательно посмотрел на нее. «Сейчас вы, моя подчиненная, желтые два, прикажу и, как миленькая, сделаете все, что надо!» «Я понимаю», — ее голос не дрогнул, — «я не собираюсь лезть под пули, но вы же помните, кто за мной охотится? Они вряд ли так легко отступят, и сейчас они могут напасть снова, а я не Рэмбо и не хочу оставаться одной!» «Резонно», — согласился Волков. Брать Наталью на операцию ему по-прежнему не хотелось, но мысль была более чем здравая. Отморозки Эймера вполне могли повторить нападение. «Тогда будете с Иллой. Если у нас не получится, постарайтесь добраться в Корнов к Беляне. Это наилучший вариант в такой ситуации». Беляна меня пугает. «Адепты Эймера лучше? Ладно, хватит болтать. Вон уже и Майкл идет. Собираемся».